Глава шестая. Планы. Аккуратно завязав сложную систему тесемок, Фамп-винодел залил переплетение узлов расплавленным сургучом и приложил печатку несколько раз. Что поделать, любил купец полюбоваться на оттиск со сложной картинкой. Виноградная лоза в обрамлении золотых монет. Хотя неискушенные зрители обычно лишь недоумевали. Зачем богатый человек лепит шараду с кривыми палками и кружками? Караван уходит завтра до восточных границ. Оттуда при первом затишье в штормах отправишься в Северный Арис. Один золотой серебром и медью на дорогу сейчас, еще десять в торговом доме, куда бумаги доставишь. Все понял. Гонец согнулся в почтительном поклоне. Будь его воля, он бы пешком по болотам домой удрал подальше от надвигающихся холодов, лишь бы обрытшие бородатые морды не видеть. А то станется, подвесит рабский ошейник и погонит по весне в набег, чужие стрелы пузом ловить. А так и важные бумаги до места доставит, и золотишком за непыльную работу разживется. Но и обратно с ответом пусть другого идиота ищут, он сюда больше не ногой». Отправив почту, толстяк вернулся в гостиную, где среди рассыпанного вороха подушек его ждала гостья. Стройная невысокая женщина тридцати лет, с огромной гривой пепельных волос, рассыпанных в беспорядке по плечам. Соорудив себе удобное лежбище, хозяйка маленькой ватаги ловко добывала тонким ножом сладкие сливы, плававшие в большой чашке с острым соусом. Подобное лакомство из дальних стран даже Ярл не всегда мог выставить на стол дружине. Поэтому Алрекера беззастенчиво набивала рот сладостями, краем глаза поглядывая на вернувшегося хозяина. — Ох, еле избавился! Фамп пристроился рядом и потянулся за открытой бутылкой. — Не поверишь, чтобы заставить местных парней делать что-либо, приходится сто раз вас звать ко всем местным богам. Затем пнуть души и тени с болот, а потом еще накрутить хвост тем, кто не понял с первого раза. Хотя стоит признать, что у меня дома это придется повторить несколько раз, чтобы получить хоть какой-нибудь результат. Гостья пробулькала, стараясь не потерять отправленные в рот сливы. «Что?» — удивился толстяк. Подняв нож вверх, Алрикера с трудом доживала, затем отобрала бутылку и присосалась к открытому горлышку. Вернув сосуд обратно, уже внятно повторила: Поход. Я хочу идти весной в поход. Ты обещал, что замолвишь перед ярлом за меня словечко. Мои парни готовы порвать глотку любому. Они уже просто маются от безделья, а из-за твоих разъездов я вынуждена болтаться рядом с дворцом и терять время. Итак, знаешь, я ведь не просто так болтался. «И, кстати, ты так и не рассказала мне, зачем тебе этот набег?» «Что ты хочешь получить в итоге?» Женщина задумалась, водя тонким как шило, концом ножа над чашкой. Затем все же выбрала очередной плод и забросила его в рот. Закончив с трапезой, тщательно вытерла клинок и спрятала в ножны. «Ты ведь помнишь, как меня зовут?» «Разумеется!» Согласился купец, разом растеряв легкомысленный настрой. Слишком серьезные вещи стояли за полученным давным-давно прозвищем. «Меня зовут Ледяная Ведьма, потому что, когда семью похитили соседи, то найти мерзавцев на дальних островах остатки родни смогли лишь в лютые морозы, когда все живое превращается в ледышку, если не сидит у горячего очага». «Я помню». А еще говорят, что твой клан потратил на поиски несколько месяцев. А когда ворвался в чужую деревню, то из живых нашли лишь тебя и почти обглоданные до костей трупы. — Да, — согласилась Алрикера. — С едой там было плохо. К сожалению, захватить работающую лодку не удалось. И мои прекрасные черные волосы превратились в эту вот паклю». Откинувшись на подушки, компаньонка в тайных делах с любовью погладила один из ремней кожаной перевязи, опутавшей ее выше юбки. Там, среди бурых от времени лент, прятались бесконечные метательные ножи, которыми хозяйка в случае необходимости умела отлично воспользоваться. «Так вот, я вернула доброе имя семье и останкам клана». Набрала ребят, которые согласились выкрикнуть мое имя в вожди вольного рода, и ходила с ними в набеги, пока лох Хискейт не объявил спокойные годы. Наш молодой ярл сказал, что соседним бычкам надо дать нагулять вес перед тем, как ободрать с них шкуру и заставить делиться собранным урожаем. «И ты помогла братьям в сваре, которая тянулась несколько лет, пуская под нож тех, кто слишком активно требовал самые сладкие куски во время братоубийственной войны». «Мы всего лишь собрали все вольные кланы в один кулак, с единственным вождем во главе, и армией, которая готова ударить на юг», отозвалась Алрикера, перестав теребить перевес. Купец обворожительно улыбнулся в ответ». Он знал, что его помощница не отличается буйным нравом и готова внимательно выслушать чужую мысль до самого конца. Но если ненароком где-то обидишь хрупкую женщину, она запомнит обиду навсегда и пронесет ее до конца, который постигнет вновь обретенного врага рано или поздно. Но зато и тайные поручения его выполняла прекрасно, не оставляя в живых ненужных свидетелей и не порождая слухов. Отличный смертельный инструмент в умелых руках. Так вот, смута закончилась, скейды готовят поход. Я хочу с этого похода вернуться домой с горой золота и рабов. Я хочу молодых служанок, которые будут убирать у меня в доме, а я буду лупить их за провинности. Или наоборот, хвалить и одаривать, чтобы соседи завидовали моему положению и богатству. Бросив опустевшую бутылку в угол к столь же печальным товаркам, Фамп спросил, аккуратно взвешивая каждое слово. «Я никоим образом не хочу тебя расстроить, но прошу вместе со мной подумать вот над каким вопросом. Допустим, Лохи сумел захватить соседнюю провинцию целиком, а то и весь архипелаг, и барб-собиратель не смог отбить его назад, несмотря на все скопленные им войска». На отлично подготовленные команды абордажников и тяжелые корабли, которых у проклятых церковников полно. А они поделятся с королем, можно не сомневаться. Вот как думаешь, что будет дальше? «Престол обещал нам фрегаты». «Ах да, престол. Это сборище беглых храмовников, жуликоватых шаманов и камлателей, а также прорицателей, говорящих с богами» и прочий сброд, который вышибли из склеенного королевства. И теперь вместе с вашими вождями и почитателями утраченных свобод все это сборище с громким именем мечтает столкнуть лбами Ярлов и Барба, чтобы погреть руки на разгоревшемся пожаре и вернуться сначала в Хапран, а затем и дальше на юг. Фыркнув, Аурикер откнула пальцем заросшую волосами рыхлую грудь. Так ты сам работаешь на них. Позволь тебя поправить, я не работаю на них. Я иногда оказываю им услуги, потому что они платят золотом. И пока престол способен доставать монеты из укрытых в тайных местах сундуков, я готов продавать свои таланты за отдельную и очень щедрую плату. Но ты не ответила на мой вопрос. «Что будет потом?» когда Локхи и Таир Скейды проглотят столь жирный кусок. Но я же ценю тебя не за это жуткое украшение, которое давно можно заменить на красивую волчью или медвежью шубу. Я преклоняюсь перед твоим умом, практичностью и умением смотреть на сотню шагов вперед, когда твои соседи не способны даже предсказать текущую погоду, высунув голову за порог дома». Легко соскользнув с широкой кровати, гостья стало медленно ходить по комнате, периодически отпинывая попадающие под ноги подушки. «Значит, мы захватим Хапран или даже всю провинцию у соседей?» «Ярл захватит», — поправил ее Фамп. «Ярл? Хорошо, Локхи захватит. Крупный город оставит себе, это понятно». Но там еще пятнадцать мелких и больше сотни хуторов и деревень, на которые нужно будет выделить атаге, чтобы заставили местных трудиться как должно и охраняли от набегов чужой армии. Согласен. Дальние земли скормят вольным вождям, которые до сих пор шипят и плюются при упоминании одного имени скейдов. А ближние раздадут дружине и прямым вассалам, «Но и крохотным ватагам вроде тебя любезно позволят занять какие-нибудь полудохлые деревушки на самой границе. Чтобы вы первыми принимали чужие удары и поднимали тревогу, я ничего не пропустил». Замерев на месте, Алрикера нарисовала в воздухе образ чужих земель, затем острыми жестами расстекла ее на части и зло скривилась. «Так выходит, твоя беседа с Ярлом ничего не решит? Он не послушает человека, который говорит голосом северного и южного Ариса, кто находит для скейда корабли, наемников и поставляет донесения шпионов даже из нужника барбособирателя?» «Почему? Я спрашивал. Аккуратно, чтобы не подвести тебя под неприятности и лишнюю зависть». Тем более, что имя «Ледяной ведьмы» звучит серьезно, и твоя ватага считается самой удачливой в округе. Но ты лишь одна из многих рядом с троном, и все хотят получить рабов, золото и новые земли. Все хотят. Поэтому тебе могут выделить одну-две крохотные деревни на отшибе, чтобы было с чего прокормиться» и драться за каждый клочок, обработанной земли в округе, с такими же счастливчиками. Подумав, Алрикера мягко шагнула к мужчине и, потянув за халат к себе толстое тело, прошептала, разглядывая серыми глазами разом вспотевшего купца. — Я услышала тебя, а теперь хочу узнать, что может дать мне человек который за эти годы ни разу не обманул маленькую беззащитную женщину. Мы хорошо знаем друг друга, и за все это время, если ты открывал рот, то держал данное обещание. Итак...» откашлевшись, Фамп Винодел заговорил, изредка сглатывая непослушную слюну и стараясь не отводить взгляд. «Ярл получит обещанные корабли, а еще весной под его руку придут наемники». Несколько тысяч наемников, которые умеют махать мечами и резать чужие глотки. Вот только для такой армии нужны не просто корабли. Для такой армии нужны хорошие корабли с грамотными командами и отличными капитанами. А где их взять? И где же мой друг предлагает найти таких капитанов? В Северном Арисе. Их южный сосед неплохо пустил кровь зазнавшимся торговым домам. И теперь холодный Арис мечтает получить на новой войне золото. Но подумай сама, кого поставит скейт во главе эскадры. Сотни мелких лодок и дракаров ударят по слабо защищенным целям. Но высадить наемников и штурмовать хапран — это не в набег за козами ходить. Ярлу нужен отлично подготовленный адмирал — который не ударит в спину». Отпустив собеседника, Алрикера оправила переплетение ремней. Затем встряхнула юбку, сплетенную из кожаных полос со множеством узлов. Убедившись, что наряд выглядит так, как нравится лично ей, печально протянула. «Мой отец водил три лодки в свое время, и я водила три, когда возродила Ватагу. Я бы могла и больше». Но кто согласится взять ведьму в командиры? Желающих поорать с кормы вслед расправленным парусам хватает в каждом клане. «Так пусть и дальше орут. Это их право. А вот я могу дать тебе возможность набраться навыков у капитана, который в свое время прославился среди контрабандистов Юга». «Он что, будущий адмирал?» Он бывший абордажник, который получит завтра отличную и быструю шхуну, а ты дашь ему недостающую команду, которую он будет учить за время зимних штормов и походов. Ты будешь его правой рукой, которой он обучит всему, что знает сам. И ты, именно ты, на этой шхуне пойдешь в набег вместе с грамотным капитаном, чтобы за лето превратиться из ледяной ведьмы в повелительницу небес». «Я слушаю», — упрямо сжав губы, прошептала Алрикера. Она с интересом слушала и пыталась представить перед собой картину, которую широкими мазками изображал толстяк. «Это будет тяжелая война, и она не закончится за один поход. Я знаю, я видел и чужие войны, и войска, собранные барбом. Твой ярл еще не раз умоется кровью» хотя имеет все шансы и в самом деле захватить все, на что положил глаз. И за это время многим из Вечевого Совета сломают хребет. И многие возвысятся на миг рядом с троном, чтобы потом из-за происков врагов рухнуть вниз на вонючие болота. Даже назначенный ярлом адмирал на новые корабли с наемниками наверняка свернет себе шею, потому что все будет организовано как попало. «Ты же...» «Будешь помогать сначала водить шхуну, командовать преданными тебе людьми и смотреть вперед, туда, куда я зову лучшую из женщин среди местных холодных камней». «Шхуна? Всего лишь шхуна?» «Именно. Корабль, который у вас никто не отберет. Корабль, на который я сумею достать громыхателя». «Бывшие абордажники, которые порвали семерых непоследних воинов, не получив в ответ даже царапины. И все это, чтобы научиться побеждать и доказать скейдам личную преданность. Думаю, он и так верит в ледяную ведьму, но лишний раз продемонстрировать это не помешает». «Я поняла. И что дальше?» Фамп поднялся и встал рядом с гостьей, возвышаясь подобно безразмерной горе над грозовой тучкой. Между северным Арисом и землями Барба есть спорная гряда. Множество мелких островов, которые часто поливают дождями, и где растет любая палка, воткнутая в скалы. После того, как тронные острова сцепятся с королевством, Арис предложит купить их нейтралитет. Локхи за свое золото получит корабли и несколько тысяч наемников, которые болтаются по островам, грабят купцов и не знают, чем себя занять. А 30 отлично оборудованных фрегатов и личная гвардия торговых домов способны одним ударом опрокинуть чашу весов в будущей войне. И отдать спорные земли за то, чтобы гвардия осталась дома – это отличное предложение». Арис не продаст никому свою истинную силу. Но которая могут отклонить. Тогда купцы захватят то, что хотят получить без крови. Поверь, никто не станет помогать в открытую, в будущей потасовке. Ни северу, ни югу. Сброд отправят на убой. Золото пустят в дело, отдав выстроенные на него фрегаты. Громыхатели со складов пойдут на войну. А часть в качестве оплаты доставят на арис. И тогда каждый получит, что он хочет. Скейды сожрут земли соседей. Барб станет отбиваться от взбаламученных баронов и графов, которых не передавили в прошлый мятеж. А вот ты, ты с заработанным опытом и верной командой станешь моим доверенным лицом в новой эскадре, и получишь к своим ногам непоршивую деревню а целый архипелаг и замок в придачу, свой собственный замок, в котором сможешь завести семью, резать на ремни пойманных врагов и муштровать сотни солдат, готовых за тебя пойти в огонь и в воду. В комнате повисла долгая тишина. Закрыв глаза, Алрикера представляла будущее. Замок, ветер, пробующий на зуб тяжелые флаги. Дожди, обильно поливающие зеленые бесконечные луга и леса на бесчетных островах, ее островах. А почему ты предлагаешь стать адмиралом мне, а не тому же абордажнику? Потому что за все эти годы, что я болтаюсь на промороженных тронных островах, ты очень редко открываешь рот. Но если открываешь, то сказанное можно отлить в остроотточенный клинок, который никогда не подведет. «Я предлагаю тебе прикрыть мне спину. Взамен я сделаю все, чтобы мой адмирал получил обещанную награду. И, возможно, возможно, когда-нибудь ты пустишь меня в свой замок не просто как друга, а как своего мужчину». Пепел в глазах Алракеры полыхнул холодом, но ледяная ведьма промолчала на высказанное столь явно предложение. Пройдя к выходу, она оперлась о закрытую дверь, и ответила, поглаживая дубовые доски. «Я тебя услышала, — голос чужих торговых домов. Наверное, ты рассказал мне не все. Наверное, отдав мне замок и земли, мечтаешь получить под свое покровительство всех купцов Ариса. Я подумаю над твоим предложением и дам ответ завтра утром. По крайней мере, я решу, стоит ли мне и в Атаге подниматься на борт твоей шхуны» и стоит ли ходить в набеге под командованием абордажников. «Я буду ждать. Завтра — это всего лишь завтра. Одна короткая ночь. И ты прекрасно помнишь, что кроме своего клана всегда можешь попросить помощи у меня. Я готов поддержать тебя и словом, и делом в любой ситуации. Наверное, поэтому ты и не ударишь меня в спину». Толкнув тяжелую дверь, Алрикера лишь горько усмехнулась в ответ. «Любви нет, смешной чужеземец, не способный даже как следует ударить мечом, и боги не слышат наших молитв и криков боли. Я убедилась в этом, когда меня рвали на куски в долгие зимние ночи». «Я знаю, но поверь, у меня тоже свое личное кладбище, хотя я и не украшаю свои одежды кожей врагов». И я произнес слово, которое стоит больше, чем вся похвальба Ярла, мой адмирал. Твои земли и замок. И моя поддержка в любом случае, даже если ты решишь остаться в одиночестве среди каменных стен. Ледяная ведьма услышала тебя, Фамп. Ответ на первый вопрос ты получишь утром, когда солнце разгонит утренний туман. Об остальном же мы поговорим позже. — Прекрасный корабль, как и обещал. Двадцать лет огнили, как не бывало. Перегнувшись через фальшборд, Карл посмотрел сверху вниз на фампа винодела, сорвавшего голос в попытках расписать в красках стоявшую на приколе шхуну. С палубы купец внизу казался пришлепнутой кляксой на камнях, толстый и неповоротливый. — Я проверил трюм. Половину шпангоутов под замену, если захочу поднять клячу в небо. «Какая замена!» — заорал обиженный купец, про себя недобрым словом поминая дотошного абордажника. «Ну, там палку-другую подлатать и хватит. Я за этот корабль кучу денег отдал». «Похоже, тебя обманули. Хотя можешь потребовать золото назад». «Назад!» «Те, кто продал корабль, как раз кувыркнулись с облаков с твоей помощью. Шхуну оставили здесь для мелкого ремонта, а сами полетели за мной. И теперь я вернулся на острова, а кто-то кормит червей. Так что, устроит тебя посудина? Или так и станешь на берегу ворон считать?» Спустившись по сходням вниз, Карл покосился на седовласую женщину, тенью сопровождавшую его все это время. Потом поскреб жесткую щетину на подбородке и подвел итог осмотру дареного коня. «Да будешь для меня четыре громыхателя, и считаем, что обещание сдержал. Можно даже не такие огромные, что мы захватили с тобой в придачу. Только два. Ярл может выдать только два. Два больших или четыре маленьких. Меня устроят маленькие». Это будет трудно, Карл. Но, возможно, и я в тебя верю. Пирату для захвата купцов не нужно крошить борта. Мне хватит злых маленьких кусочков железа, которыми легко вымести палубу от чужих солдат. А с этой дрянью крохотули вполне справятся. Под громыхатели все равно придется укреплять позиции в носу и на корме, а также прорубать дыры в фальшборте. Заодно и в трюмах починимся. Важно, задрав палец вверх, купец загудел, раздуваясь подобно болотной жабе. «Вот, я дурного не посоветую. Корабль для тебя и команда, и все как... У нас неделя на то, чтобы перетянуть такелаж и подготовиться к встрече с рейдером. Арбалеты и хорошие стрелки в команде. Громыхатели и талика удачи. А потом, как закончим с делами и придут первые зимние шторма... «Встанем на ремонт. Как раз к весеннему солнцу успеем. Потому что один поход шхуна выдержит, а вот в набег на ней идти — это самоубийство». «Я и говорю, как и обе... А какой ремонт?» «Качественный. И за твой счет толстяк. Я видел, вон в тех сараях полно отличной древесины. Видимо, как раз запасы ребят, которых мы вместе угрохали». «Вряд ли им она понадобится на том свете». «Но с какой стати я должен платить за это? Вот корабль, который ты хотел. И золото выплачено все до последней монеты. Имей совесть, душегоб. К Толлока, стоявшему рядом с высокой мачтой, подошел один из ватажников ледяной ведьмы. Отчаянные головорезы по достоинству оценили мощь бывшего гладиатора — и теперь пытались понять, готовы ли принять его командиром абордажной команды. Или проще удавить ночью по-тихому. «А что там капитан про рейдер говорил?» Капитан, перед тем как удрать от плахи, внимательно слушал и запоминал. «Выходит, что у нас есть место и время, куда заявится разведчик. Если постараться, его получится подловить». А это минус один кораблю, Барба, и отличная проверка для вас. Я слабо разбираюсь в парусных лоханках, но отлично понимаю, чего стоит добрая схватка на чужой палубе. Думаю, у нас будет возможность проверить друг друга в деле. Команде меньше тридцати бойцов, а на рейдер грузят под сотни и больше. Нас просто телами задавят. Тридцать вас!» «Еще с полсотни инговарров да стаир для потасовки, но и проклятые железяки, способные снести все живое на целом острове». Сароед недоверчиво переспросил. «А ты видел громыхателя в деле?» «Я дважды выжил, когда меня с капитаном пытались угробить из этих штук. Так что не только твоей седовласки боги отмерили удачи. Нас также не обделили». Через час Фамп устал драть глотку и согласился с основными требованиями будущего капитана Шхуны. Вытирая взмокшее лицо, купец уточнил. «Значит, у нас два дня на подготовку к выходу. Ты с кораблем возишься, а твоя помощница с командой. Ну, и великан отбирает самых душегубов из всех, кого нам дадут. Карту смотрел, где рейдер ловить?» «Смотрел». «И склады, на которые ты пальцем тыкал, тоже смотрел. Все рядом». «Вот и хорошо. Ярл отправит с нами мастера, который отберет нужные громыхатели и поможет с установкой». «А мастера во время схватки не прибьют ненароком», засомневался Карл, растирая замерзшие руки. «А он с какой стати в потасовку полезет? Его дело тебе оружие выдать и убедиться, что не сломаете». Но и обратно за ним зайдете уже после драки. Может, что в трюмы добьют, чтобы впустую обратно шхуну не гнать. Главное, ты там покажи себя как следует. Если себя отлично зарекомендуешь, точно в набег самостоятельным капитанам пойдешь. И процент с добычи будет большой, а не крошки, как обычно ватагом выплачивают. Ты за меня не волнуйся. Я купцов щипал еще, когда первое свое прозвище не заработал. Ладно, пойдем горячим грогом согреемся. Да и начну я госпожу Алрикеру учить, с какой стороны какой канат дергать. Моряков в команде у меня раз-два я обчелся. А в будущей схватке лучше не мечами махать, а правильно ветер поймать и на выстрел борт выставить вовремя. Обсыпанный снегом баркас опустился в узкий колодец двора, подобно последнему хрустящему листу, промороженному доломкого звона. Аккуратно перебравшись через невысокий борт, Ягер быстро увязал швартовы, смахнул наметенную белую крупу с пустого ящика рядом и устало присел. Ноги после долгого полета не держали. Если бы не отчаянное желание добраться домой имелось богов проливов, Юноша бы остался где-нибудь на болотах, рухнув с затянутых облаками небес. Полет выдался жутким. Бесконечные порывы холодного ветра, налетающие временами пурга и холод, грызущие тело под драной медвежьей шкурой. Неожиданно сильный удар распахнул хлипкую калитку и во двор ввалились солдаты. Когда редкая цепь обступила Баркас, тут же из-за спин высунулся лист-сержант брезгливо стряхивая налипшие на бороду крошки пирога. «Кто такой? Почему летаешь без разрешения?» «Живу я здесь!» Мрачно разглядывая незваных гостей, отозвался Ягер. «С холодных заимок вернулся!» «В такую-то погоду!» «Дома жрать нечего, пришлось лететь. Надеялся с охотниками сторговаться, хоть что-то домой привезти». «Да только обобрали там! Еле успел удрать с остатками товара!» «Показывай! Товар показывай! И лодку свою показывай!» Кривя недовольно губы, командир патруля поворошил рукой мятую жестяную посуду, вываленную из мешка. Затем сунул нос в крохотный пристрой на носу и потыкал ногой, уложенный у борта парус. Затем требовательно протянул ладонь вперед... И не уставился немигающим взглядом на почти пустой кошель на поясе юноши. «Господин хороший, так у меня там всего четыре медика. На хлеб хотел потратить, все, что осталось». «Хватит орать, дурнина! Так я тебе и поверил, что с пустыми карманами в город вернулся. Просто лень мне тебя в допросную тащить и выпытывать, где все остальное. Посуду завтра на рынке продашь, на хлеб и кусок сыра заработаешь». «Давай, не зли меня!» Посмотрев на потертые медики, упавшие на ладонь, лист-сержант сунул монеты ближайшему осклабившемуся солдату и погрозил пальцем ягеру. Будем считать, что это не я тебя заметил, когда ты без разрешения мотался из хапрана. Будем считать, что один молодой идиот ходил в разведку для нас и вернулся с ценными сведениями. Значит так, завтра к обеду в ратушу». Я рапорт составлю. Попробуй только проспать или куда-нибудь подеваться. Расскажешь все, что видел, кто на заимках сейчас. Можешь на жизнь пожаловаться. Глядишь, чернильные души на твоих обидчиков записку разрисуют. На торгах потом штраф стрясут. Главное, не вздумай, куда лодку свою девать. На твой двор записана одна душа для работ по ремонту городских стен. «Будешь каждый день за щебнем в не летать, заодно и грош другой перепадет из казны. Понял, доходяга?» «Понял!» — понурился юноша, стараясь не поднимать горевшие ненавистью глаза. «Вот и хорошо, а то как защищать вас от сыроедов, так нам первыми под чужие стрелы лезть. А как о городе и жителях позаботиться, ни одного голодранца работать не заставишь». Запомни, в полдень у ратуши перекличка. Кто больным сказался или еще что удумал? 10 грошей штраф сразу же. Второй раз не отозвался или в бега пошел. С семьи золотой потребуют. А есть у тебя золотой? Тот -то же! Дождавшись, когда незваные гости наконец-то уберутся со двора, Ягер прикрыл калитку и пошел домой. На пороге встречала мать, укутанная в испещренную заплатами накидку. «Я молилась за тебя, сынок», прошептала женщина и уткнулась в грудь старшего сына, так неожиданно выросшего и превратившегося в единственного кормильца. «И боялась, что так и не увижу». Наскоро перекусив, Ягер помог уложить взбудораженных возвращением сестер и крохотного брата. Затем снова подсел к столу, убедившись, что за дверью во дворе никто их не подслушивает. «Ну как? Хватило оставленных денег?» «Так с лихвой, с лихвой!» всплеснула руками мать. «Я же не меняла все сразу. Только два золотых через товарку свою на рынке и потратила. А остальное на две части разложила и прибрала. Круп чуть взяла, масло, мясо. И все якобы в долг, чтобы деньгами народ не смущать». Ну и по мелочи там разного. И трав чуть прикупила, чтобы отвары делать. А то ведь морозы пошли, беда просто. Ну и угля мелкого мне сосед уступил, так что до весны легко протянем. А ты-то как? Хоть с прибытком вернулся. Видела я, как солдаты мешок потрошили. Да пусть. Это лишь для чужих глаз. Хотя посуда справная, хоть и мятая, да чуток поцарапана». «Можно самим пользоваться». Купец, которого отвез, честь по чести расплатился. Пушнины отделил и золото выплатил. С собой я всего пять монет взял, а остальное в отцовской кубышке за городом спрятал. Ну и пушнину на хутор отвез, наметы припасы выменял. Когда от них на торги караван пойдет, привезут. «И то хорошо. Что нам зря квартал достатком смущать? Времена-то лихие». Запросто или сами попытаются в карман лапу запустить, или солдат наведут. Уже какой день подряд по округе патрули рыщут, дома обшаривают. Да понаехала еще куча народу, все приличные углы заняли, боятся зимой в деревнях сидеть. Все ждут, когда северяне в гости пожалуют. Отпив обжигающий горячий чай, Ягер спросил. «Что делать будем?» «Денег у нас теперь достаточно, чтобы на юг перебраться. Может, и не сейчас, а по самой ранней весне. Но сыроеды в самом деле в набег собираются. И хоть говорят, что вольные капитаны им живыми нужны, но война может любым боком повернуться. Не успеем охнуть, как прибьют или в рабство отправят». «А куда ехать-то, сынок?» Вздохнула женщина, подслеповато разглядывая, мотающийся под сквозняком огонек свечи. «Лодку новую брать, так спросят, откуда деньги на нее взял. И бумаги нужны с разрешением, если извозом заниматься. Сам знаешь, в центральных районах с полетами куда как строже. Это у нас граница. Вольницу пока не запретили. А там всем подай, поклонись». «Если не так глянул или кому дорогу перешел, миг голову с плеч. Или в кандалы, на работу в каменоломне. А тут хоть какая-то родня еще осталась, да и сестру мою вспомним. Или приятели отца, у кого-то на хуторах пушнину сторговал. Так, может, останемся?» Помолчав, юноша устало пробормотал, с трудом борясь со сном. «Ладно, попозже обсудим еще раз». «Слишком опасно нам здесь оставаться. Может, кого из старых знакомых попросим слова на югах замолвить. А пока я ложиться буду. Надо завтра в ратуше отметиться и выяснить, что там еще напридумывали. Если камни возить, то баркаса на неделю хватит максимум. И так еле в небеса поднимается. А останемся без лодки, совсем тоскливо станет». Аккуратно накрыв шкурой заснувшего сына, мать прибрала на столе и притушила свечу. Пусть впереди ждала неизвестность, но сейчас вся семья была в сборе, и можно было ложиться самой, не вздрагивая от каждого шороха на улице, и не проливать слезы, мучаясь от неизвестности, вернется ли Ягер домой или сгинет в обрушившихся на город снежных штормах. «За участие в походе половина срока снимается. Половина! А если кто кровь пролил или поувечился, то лечение за счет выделенной добычи. Так что прямая выгода склады не спалить, а целыми захватить». «Про склады слышали. Лучше скажи, сколько с товаров нам достанется». В городских каменоломнях творилось невиданное. На утоптанном снегу перед бараками вещал глашатый в ярких цветах королевских пехотинцев золотые кляксы на буро-коричневом камзоле. Взобравшись на широкую телегу, молодой парень изредка прикладывался к фляге с горячим отваром и отвечал на вопросы кандальников, плотной толпой обступивших его вокруг. Вооруженная до зубов охрана маячила в отдалении, стараясь лишний раз не попадаться на глаза заключенным. Вполне может статься, что еще к вечеру большая часть бывших душегубов превратится в отчаянных абордажников и опору трона. «Приказ по вашему отряду гласит, четверть во благо короны, четверть городу, оставшаяся половина вам. Мало того, первая четверть будет потрачена на выплату за амуницию, за оружие, за провиант для похода и после него». «Слышали? Половина вам, и добычу скупают армейские оценщики, поэтому и посчитают честно, и выплатят все до последнего медика». «Половина? А что не больше?» «Больше!» — зазывало, захохотал. «Обычно четверть в отряде остается, да с этих денег еще вычитают за утраченное в бою оружие и побитые щиты с кольчугами». Вам, господин полковник, просто милость оказывает, так отделяя. Столько вонючих дыр приходится выжигать, что не успеваем везде рейдеры рассылать. Поэтому и предлагаю воспользоваться моментом. Но и если кому понравится, после похода могут не оставшийся срок кандалами греметь, а на службу завербоваться и уже постоянно в рейды ходить». «Или кто прямо сейчас готов контракт на ближайшие пять лет подписать?» Дремавший в углу площади охранник вздрогнул от восторженного рева и тихонько толкнул товарища, приплясывающего рядом. «А что он сказал? Чего так загомонили?» «Да свободу обещал. Пять лет ножиком во славу короля помашешь и свободен. Да еще с золотишком в кармане домой вернешься». «Правда?» «А может, и нам с тобой туда податься?» Сбив налипший на сапоги снег, охранник лишь крякнул. «Сержа, ты что, идиот? Сколько абордажник живет, знаешь? Максимум полгода. Ну, если куда в командиры выбьется, так год протянет. А им лямку тянуть предлагают пять лет без перерыва. И это, когда война на носу». «Я так думаю, если кто из каторжан запишется, так как раз к следующей зиме их кости изгниют. Радуйся, что нас пока в казармы не загоняют. И старший говорил, что через неделю новых головорезов пригонят. Как раз центральные районы чистят от разной швали. Кого прямиком в строевые роты, а кого сюда камень ломать. Так что нам работы хватит и без приключений под облаками». — Да, а жаль, я бы золотом подрожжился. — Так кто не дает? Вином и хлебом по-тихому торговать, да что из старых вещей от родни передать? Кто тебя за руку держит? — По грошику, по грошику, к весне и золотишка в кошельке звенеть будет. Главное не зарываться и делиться вовремя. — А я бы лучше сразу, а то пока эти гроши во что-то дельное превратятся. Сразу лишь на плаху отправить могут, если на горячем поймают. Ладно, пошли. Он, уже первые идиоты к магикам побежали. Будут сейчас их клеймить и цепи на общую связку менять. Вот отправим, бедолаг, и можно в караулке погреться. Ваше преподобие, вот документы, которые вы просили. Перед сидевшим в задумчивости инквизитором легла груда новых бумаг. Покосившись на мелко исписанные листы, старик жестом отпустил послушника и вернулся к прерванным размышлениям. Главу церковного сыска северных провинций занимали кусочки фактов, собранных по беглому абордажнику Карлу Вафместеру. По всем частям головоломки выходило, что был этот осужденный фермер совсем другим человеком. И как не пытался собрать вместе записки, пометки и выписки из разных архивных документов инквизитор, но общая картина никак не получалась. То одно торчало в сторону, то другое выпирало под невозможным углом. Понятно, что бумаги фермера были куплены в спешке и без должного оформления, выданы в южных провинциях. Даже удалось найти, в какой именно поселковой ратуше эти бумаги задним числом оформили. Но вот дальше человек с подобными приметами в каком-либо смертоубийстве замечен не был. Не было похожих беглых либо мертвых заключенных в тюрьмах королевства. И на каторге подобный персонаж не мелькал. Выходит, беглец вряд ли напрямую отметился среди душегубов и прочих мастеров тайных дел. Среди армейских архивов также существуют лишь записи об абордажнике, которого отправили на север по решению суда. И с этой стороны ниточек не видать. Только потом уже. Служил, неплохо владеет оружием, имеет задатки к командованию отрядом. Но вот где и как подобные навыки получил, неизвестно. Да еще интерес со стороны Мориуса Ара. Не зря же главный оружейник королевства встречался с бывшим абордажником. О чем говорили, неизвестно. Но сам факт. И вообще, вся история с побегом странная до невозможности. Служил себе спокойно. Собирался на зимние квартиры вместе с полком перебраться. И на тебе. Сорвался и пленника с собой уволок. Раз, два, и подписал себе смертный приговор. Человека с меткой любой патруль даже допрашивать не станет. Вздернет дезертиры и дело с концом. Так что есть о чем подумать, есть. А еще старый знакомый из Вимстера обещал сплетни прислать. Вроде как мелькал там в не столь давние времена человек, отдаленно похожий на липового фермера. И трупов в братстве после себя тот человек оставил немало. Не получится ли так, что речь об одном и том же персонаже идет? Вереница тяжелых ящиков медленно ползла с рук на руки и исчезала в бездонном чреве шхуны. Сидевший рядом на свернутой канатной бухте старик поглядывал на суетившуюся команду, не забывая слушать жаркий шепот почтительно скрючившегося рядом купца. «Слухи такие ходят, что бобовое зернышко из контрабандистов перешел в братство. Там разными делами занимался». Девок в местный гарем для старших воров возил, редкости разные разыскивал в южных графствах. Где-то успел молодым и прытким лишний рот поперек глотки нарисовать. А когда его приблизили, то и к самым уважаемым упырям без доклада смог забегать. Так резня-то и приключилась. «Ему-то толк какой с этого!» Так поговаривают, что Барб-собиратель потребовал с братства, чтобы они по новым законам жили, чтобы частью добычи делились, чтобы определенных людей обходили и не смели в их сторону даже поглядывать. А когда приказ короля в нужник спустили и посмеялись, тогда тайный человек из бывшего капитана контрабандиста превратился в палача и всю верхушку прихлопнул. — Похоже, барб специальных людей ко всем опасным жителям королевства подсунуть старается. Почесав грудь, дядька хищно усмехнулся. — Хитро! Что ни говори, сосед у нас ловко дела обстряпывает. Даже ночной народ к делу приставить хочет. Так а чем дело-то закончилось? Братство требования короля приняло, но попросило взамен голову убийцы. На то мы договорились. Только вот парень не дурак. Бумажки себе оформил и на границу умотал. Пока его по всему югу и в столице ищут, он тут обордажником прикинулся. А сейчас и вовсе у нас. Я это все к тому веду, что если Карл с ядом и удавкой хорошо знаком, может и его таланты не только в пиратстве и набегах использовать. Как время к походу так отправить парня поближе к хапрану. Вдруг придумает, как до глотки полковника рампа дотянуться. Мне так кажется, что много крови нам полковник попортить может. А столь же грамотных командиров у соседа не так уж и много. Прихлопнем рампа, оборона города может рассыпаться. «Сначала кровью повязать надо. То, что он тебе бежать помог, это все мелочи. Если поймают...» «Покается, про золото напоет, что разум застило. Да про нас все и расскажет, что видел, сколько людей по головам посчитать успел. Не, надо что-то покрепче на него набросить». Улыбнувшись, фамп-винодел зачистил словами, выпуская клубы пара. «Так вот, пусть рейдер и хлопнет, как грозился». Целый корабль с абордажниками в клочья порвать — это уж никакая покаянная молитва не поможет. Значит, и в набеге потом под присмотром будет, и за головой рампа прогуляется. С этим согласен. А ведьма-то не подведет? Да нет, справится. Команда почти вся из Еватаги, только молодых чуть Таир добавил. Так что и корабль наш, и люди на корабле тоже наши». И громыхателям учили своих же, а не бывших абордажников. Все козыри у нас. Медленно поднявшись, дядька оперся на сучковатый посох и ласково добавил, вогнав в ступор говорливого купца. — Вот и хорошо. Значит, чернявого с собой возьмете. Без него ничего на складах твой капитан не получит. Это во-первых. — Во-вторых. «За лично ты отвечаешь?» «Понял». «С убийцы спрос маленький. Может, рейдер жует, а может и подавится. Но если что с оружием случится, я твою шкуру на ремни пущу. Или ледяную ведьму попрошу юбку обновить и твою шкуру для этого использовать. А в остальном мне идея нравится. Пусть Карл хорошенько кровью по маковку испачкается». Тогда изговорчивее станет. К вечеру шхуна несколько раз успела подняться в воздух и вернуться обратно на очищенную от снега площадь. Ругавшийся почем зря поначалу Карл под конец тренировок чуть поубавил голос и уже меньше мечтал прибить идиотов, бестолково тягающих канаты. Худо-бедно, но в бывшей атаге алрикеры удалось выделить соображающих мастеров поднебесных походов и «зазубрить» основы базовых операций. За что хватать, куда тащить, где крепить?» Подпиравший мачту Толлока подошел к капитану и прогудел, пробуя каблуком палубу на прочность. «Думаешь, с такой командой не воткнемся сразу в рейдера?» «Не воткнемся. Парни осваиваются потихоньку. Да и бывших мастеров на драккарах по чужим закоулкам шастать полно». «Их задача приказы четко выполнять, а уж на чужой корабль я нас выведу, как по ниточке. Потом с одного борта солдат отпочим, и можно даже до абордажной схватки не доводить». «Так ведь сам договаривался о маленьких железяках, чтобы борта не портить. Чуть народ посечет, но и в живых полно останется. Рейдер целым будет. Многие в трюмах без царапины даже останутся». «Я переговорил». Там врубленное железо специальную штуку добавляют, чтобы пожар получился. Нам как раз подойдет. Текелаж пошшибать и паруса огнем зацепить. Куда они без остнастки денутся? Вниз, поближе к складам опускаться. Так их там ждать будут. Ярл заранее в деревню народ перебрасывает. Но и мы сверху по неподвижной мишени сможем отстреляться ни раз и ни два. Поверь... — Меня больше беспокоит, чтобы вся наша толпа на шхуне с радости в атаку не полезла. Им не врага уничтожить, им бы только удаль показать да мечами потыкать в кого покрепче. — Не полезут! — усмехнулся бывший гладиатор и ощерился вслед подавшимся в стороны членам команды. — У меня воспитание простое. Кто вздумает в героев играть, так героям сверху на абордажников и закувыркается чтобы там вместе с дымком к небесам и отправиться. Я собираюсь в набег летом с тобой идти, хорошую добычу взять. Мне в этой шибке головой рисковать — последнее дело. Мы с тобой только-только уважаемыми людьми становимся. Эй, как вас там? Долетел возглас с площади. Сход, не спускайте, сил уже тут на снегу прыгать не осталось. Перегнувшись через фальшбурт, Карл с интересом посмотрел на худого черноволосого мужчину, которого охраняли с боков два широченных воина, увешанных оружием с ног до головы. — Ты смотри-ка, вот и алхимик в гости пожаловал. Как там купец сказал? Только эта ворона нам громыхатели выдать может, и припасы к ним. Спустись сходни! «Дежурная пятерка на вахту, а остальным закончить приборку и до утра свободны!» Подождав, пока гомонящая толпа промчит мимо по скрипучим доскам, гость поднялся на шхуну и столкнулся нос к носу с капитаном и его напарником. «Дядька про меня предупреждал, да? И хорошо. Где моя каюта? Согреться хочу. Грок горячий тащите!» «Про тебя разговор был!» — А про грог это ты не на тих голос повышаешь. Кок на борт лишь завтра с утра поднимется. Поэтому каюта на корме, вахтенный покажет. Мы же отдыхать идем. Вылет завтра с рассветом. Сейчас же самое время бочку с горячей водой занять и мясом брюха набить. Так что каюта там, вахтенного на палубе отлавливай. Ну и не забывай, что при стоянке корабля на якоре Огонь на борту разводить запрещено. Спокойной ночи!» Хохотнув, Толлока спустился по сходням вслед за Карлом и зашагал в сторону засыпанного снегом барака, где уже вовсю шумела отдыхающая команда. А ошарашенный чужак с подпаленной бородой так и остался стоять на шхуне, с обидой разглядывая низкие свинцовые облака над головой.